Глава 26. Жертва приношения. Меня разбудил настойчивый звонок телефона, я взял трубку. Кто это в такую рань? У самого при этом захолодело на душе от ожидания ответа. — Это я, спаситель. — Слава богу, я боялся, что мне скажут с вещами на выход. — Елена тоже проснулась и приподняла голову, тревожно прислушиваясь к разговору. веду тебя, как и обещал, в курс дела относительно своей личности. Чтобы я оставался неуязвимым, торус наделил меня умением передвигаться по времени в интервале двух часов. Все, что я не предусмотрел, имею возможность исправить. Я всегда знаю, что будет через пару часов, и могу подстроить ситуацию нужным мне образом. Это я забирал людей после снисхождения. Тех, на кого указывал Торус. Мы видели портал в лесу, а потом огни машины на дороге. Да, это был я. А что стало с этими людьми? Я не знаю. Мой контракт — это забирать их и передавать Торусу. Ты его видел? Нет, конечно. А что там за порталом? Пещера какая-то подземелья. Очень холодно. Но я не за этим тебе звоню. Нам надо саботировать сегодняшнее событие. Я буду держать тебя в курсе всего, что ожидает, и подсказывать, как поступить. Почему ты вдруг решил пойти против Торуса? И почему я могу тебе доверять? Во-первых, у тебя все равно нет выбора. Во-вторых... Я знаю, что его пришествие для нас начало катастрофы. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Согласен, все-таки жители Гранитного теряют человеческий облик. Последние события показали, что они готовы пойти на любое преступление, лишь бы оставить себе все привилегии. Ты можешь сказать, что произойдет, если ритуал с моим жертвоприношением не состоится? Пока не могу знать, но ближе к нему мне все станет понятно. Предполагаю, что чары спадут, и произойдет что-то, напоминающее момент, когда украли часы. Люди очень быстро нагонят свой возраст, а многие просто умрут. Через некоторое время жизнь в поселке придет в норму, Все забудут про Торуса и бессмертие и будут жить, как все. — Скучновато. Мне ваш поселок нравится этой мистической самобытностью. — Он станет еще самобытнее, если ты посодействуешь Торусу, — усмехнулся Спаситель. — Ну что, мы будем действовать по моему плану? — Да. У меня своего все равно нет. Доверюсь твоему опыту и знаниям. — Мудро. У вас с Еленой есть еще полтора часа, чтобы приготовиться. Артефакт уже в пути, и скоро будет у меня. Как только часовщик почувствует его, он даст отмашку. Это очень страшно звучит, как отмашка белым платочком расстрельной команде. Я сделаю все, чтобы ты остался жив. Постарался успокоить меня спаситель. До связи. «До связи!» — я отключился. «Я слышал разговор», — мрачно произнесла Елена и прижалась ко мне. Я поцеловал ее в волосы, пахнущие вчерашней разгульной пьянкой, смесью автомобильного ароматизатора и дыма. Мы пытались приготовить мясо на гриле, но у нас ничего не получилось. Вчерашнее беззаботное настроение осталось во вчера. Сегодня у меня холодело в груди, а сердце давило тоска. Барсик смотрел на меня с противоположного края кровати и как будто все понимал. Мне стало жалко его. Представил, что он останется один и больше никогда не сможет жить в такой заботе, которую я ему создавал. — Будешь заботиться об этой наглой серой морде? — спросил я у Елены. — Не начинай. — Все обойдется, Сереж. Мы вместе будем заботиться о нем?» Я вздохнул. Первый раз в жизни я не чувствую повода для оптимизма. Наверное, потому что мне еще никогда не приходилось противостоять настоящему божеству. «Я напеку нам оладий», — Елена решила добавить настроение через желудок. «Пожалуй, они мне не полезут. Обойдемся кофе». Лежи, я принесу в постель. Я проводил Елену в короткой сорочке взглядом. Жить бы дожить, да рожать детей, воспитывать их, наслаждаться простыми радостями. Журналистике оставить место, как обычной работе. Никакого фанатизма. Истинное счастье не в признании, не в наградах и премиях, а в тишине семейного круга. Можно и пошуметь, конечно, но только по хорошему поводу. Как поздно я понял истинные ценности. Будь я сейчас один, перенести ожидания оказалось бы намного тяжелее. Особенно мысль, что никому нет никакого дела. Умрешь ты или продолжишь жить. Воистину, одиночки — это люди специально выращенные для принесения в жертву божествам. Елена принесла на подносе кофе и разогретые сырники, политые сливками с сахаром. Выглядело все аппетитно, если не считать, что аппетита у меня так и не появилось. Лучше всего было бы напиться до беспамятства. Хмуро произнес я, ковыряя вилкой сырник. Напьемся, на радостях. Елена посмотрела на меня. Сереж, и так на сердце тяжело, не усугубляй. Ладно, что я расклеился. Выкарабкаемся. Напишу статью «Божок местного разлива против журналиста» под красивым псевдонимом и в гоголевском стиле. — А про меня там будет? — Про нас. Это будет любовная история в антураже мистического триллера. И ушел божок, несу он поняв, что против любви его временная магия бессильна. — Я бы почитала. — Да мы вдвоем написали бы в соавторстве. Зазвонил телефон. — Я чуть не разбросал сырники по одеялу от неожиданности, — звонил Вячеслав Игоревич. — Сергей, прости меня, что так получилось. знал бы никогда сюда не поехал бы. Может быть, я могу чем-нибудь помочь? Голос его дрожал. — Спасибо, Слав. Уже все решено, и решение принимаем не мы. На самом деле лучше погибнуть мне, чем твоему сыну. В такой ситуации хочется думать не о справедливости, а о страхе за себя. Ты ведь меня знаешь, я не самый трусливый человек. Знаю, Сергей. Пять минут назад приходил глава администрации и просил разрешения поговорить с моим сыном. Мне участвовать в беседе запретили. У меня плохие предчувствия. Только не рассказывай об этом человеку, которого сегодня приносят в жертву. Ладно, я понял. Просто хотел еще раз попросить прощения. Прощаю и зла не держу. Желаю счастья тебе и семье. Сергей, ты святой. Посмотрим. Я отключился. Интересно, что им было нужно от ДЦПшника. Я не хочу об этом думать. Пойду закопаю трубу а то в прошлый раз так и не успел. Мне захотелось завершить все дела. «Я с тобой!» Елена сорвалась с места. Мы закопали пластиковую трубу в две лопаты. Проверили, как уходит вода. Канализация работала исправно. «Вот на память тебе обо мне. Каждый раз, когда будешь садиться на унитаз, вспоминай меня!» Пошутил я. «Фу, Сереж, ты неисправим!» Со стороны улицы донесся шум двигателя машины и хлопки дверцами. У меня снова захолодило в груди. Я не предчувствовал, а знал наверняка, что это за мной. Елена побежала посмотреть. — Сергей, дома! — услышал я голос Аркадия Петровича. — Дома, дожидается вас. Зови — Зови! Я вышел к ним, стараясь выглядеть смелее, чем чувствовал себя на самом деле. — Доброго дня представителям поселковой власти! — поздоровался я наигранно-весело. — Доброго, надеюсь. Нам это... спираль пришла. У нас все готово. У моей Елены подкосились ноги. Я едва успел подхватить ее. — Сейчас отнесу в дом и вернусь. — Как одеваться, парадно или путнично? — спросил я. — Какая разница? — пожал плечами Аркадий. — Дверь откройте, — попросил я. Один из помощников главы открыл дверь. Я занес Елену домой и уложил на кровать. Ноги тряслись, и это не от нагрузки. Мне было страшно до чертиков. Обещания спасителя меня не вдохновили. Он мог быть кем угодно, просто представлялся передо мной союзником, чтобы я шел по флажкам. — Барсик, ты теперь за мужика в этом доме. Я поднял трущивося о мои ноги кота и посадил рядом с бледной рукой Елены. «Береги ее. Охраняй от демонов, как охранял меня». Кот вопросительно смотрел мне в глаза, как будто знал, куда я ухожу, но не понимал, зачем я это делаю. «Я и сам не до конца понимаю». Зазвонил телефон. Высветился номер спасителя. — Сергей, у тебя заберут телефон, поэтому контакт поддерживать не получится. — Я видел, что случилось, поэтому не переживай, у нас все получится. — Честно говоря, господин спаситель, я вам не верю. Вы просто контролировали меня, чтобы я не сорвался с крючка. У вас получится, у меня, скорее всего, нет. — Сергей, вы там скоро? — раздался голос помощника главы администрации. «Иду!» — я отключил телефон. Надел майку Пола с мотивирующим лозунгом «Джинсы», поцеловал Елену в бледные губы, потрепал кота и вышел. «Телефон с собой?» — спросил Аркадий. Я молча вынул его из кармана и отдал главе. «Кого боитесь?» — спросил я. «Сюрпризов!» — ответил он. Меня посадили в полицейский бобик и повезли в центр. Остановились у дома культуры. Народу вокруг собралось несколько тысяч. Бесстрашные идиоты замерли в ожидании пришествия того, кто собирался прихлопнуть их, как туалетных мух. — Вы все умрете! — выкрикнул я. — За бессмертие придется заплатить очень дорого. — Тебе откуда знать? — окрысился Аркадий. — Разве это не ясно? Сила действия равняется силе противодействия. — Ты физику не приплетай ни к месту, — негромко попросил Аркадий. — Не пытайся достучаться до людей поздно. Прими происходящее смиренно, как и положено человеку перед лицом Бога. Торус — не Бог. Это существо выше нас по развитию, но до Бога его, как до Китая, раком. «Заткнись!» — прошипел Аркадий, пропуская меня внутрь клуба. Мне стало намного легче от того, что он разозлился. Человек, уверенный в себе, уверенный в том, что делает, никогда не станет так легко терять самообладание. Фальшивки не владеют собой, потому что не понимают той сути, которую пытаются изображать. Глава сомневался и сам не верил в исход мероприятия. В зрительном зале народу набралось битком, но, как ни странно, мне показалось, что в нем не по-летнему холодно. Люди обернулись на нас. Больше всего смотрели на меня. Взгляды менялись от сочувственных до удовлетворенных. Кое-кому не терпелось насладиться зрелищем. Заиграла скрипка, как перед снисхождением, но мотив был другим. Занавес разошелся в стороны, и я увидел танцоров, начинающих действо. Прямо перед сценой стоял Женя в пестром одеянии и размахивал руками, дирижлируя танцем. Аркадий придержал меня, чтоб я не полез на сцену раньше времени. — Я что, не буду танцевать? — в шутку поинтересовался я. — У тебя сольный танец, заключительный. — холодно ответил Аркадий. Музыка и танцы постепенно вытеснили из моего рассудка страх. Меня накрыла волна чувств, похожая на то что появлялось при снисхождении. Возможно, из-за того, что я испытывал их во второй раз, они меня уже не так удивили. Однако достаточную эмоциональную анестезию они мне обеспечили. Лед в груди растаял, тряска в ногах унялась, Я был вместе со всеми, и это меня успокаивало. Одинаковые общие желания делают людей бесстрашнее. Звуковое крещендо внезапно оборвалось. Танцоры выстроились в два симметричных ряда, образовав проход, в который выдвинулась декорация с часами. Циферблат их был заменен с белого на красный. Я понял, что он означал время жертвоприношения. Хореограф Женя упал на пол и забился в конвульсиях, пуская пену изо рта. Подергался с минуту и замер. — Пора! — Аркадий как будто ждал, что это произойдет. — Он умер? — Давно умер, просто теперь он отработал. Не совсем понятно, — объяснил глава. — В его услугах мы больше не нуждаемся. Мы поднялись на сцену. Меня подвели под часы и поставили спиной к декорации. Оркестр затянул новый мотив. Опьянение танцами постепенно прошло. Я увидел перед собой сотни лиц, многие из которых были мне знакомы. Больше всех запомнилось лицо Вячеслава Игоревича из-за светящихся слезами глаз. Он не мог смириться с тем, что я пожертвовал собой ради их сына. Мне сейчас и самому казалось странным, что я так поступил. Если бы я взял еще одни сутки на обдумывание, то наверняка остался бы в городе. Сидел бы сейчас на работе и разгребал сотни писем, выискивая среди них обещающие хороший репортаж. Я искал глазами человека, в котором хотел узнать спасителя. Мне казалось, что он непременно подмигнет мне, чтобы я поверил, что все будет хорошо. Таких лиц не было. На сцену поднялись трое в темных балахонах, закрывающих их с головы до ног. На месте лица имелась темная сетка, через которую они смотрели с нанесенной на нее спиралью. У меня снова заходили ходуном коленки. Троица в балахонах встала напротив меня, Музыканты сменили ритм, стоящий в центре человек трясся, как будто тоже боялся. Двое по сторонам поддерживали его. Они подошли ко мне. Человек справа вынул спираль торуса и протянул среднему. Второй поднял ткань, закрывающую лицо. Я узнал в нем сына Вячеслава. Парень явно тяготился своей ролью. Желая поддержки, он обернулся в зал. Я услышал, как вскрикнул Вячеслав, опознав сына. Напарники в балахонах насильно развернули парня лицом ко мне. Оркестр заиграл громче. Музыка снова начала погружать меня в транс, выдавливая страх. Сын Вячеслава, держа артефакт перед собой обеими руками, направился ко мне мелкими неуверенными шажками. Спираль светилась мертвенным светом, гармонично сочетаясь с мелодией. Каждый в этом ритуале знал свою роль. Парень подошел ко мне, в воздухе началась ощутимая пульсация. Мои внутренности бились в такт с чьим-то сердцем размером с дом. Пульсация выбивала из мыслей все, кроме того, что требовалось делать именно сейчас. Спираль Торуса раскрылась а из ее внутренности полезла толстая полая игла грязно-бронзового цвета, одного оттенка с внешней стороной артефакта. Ее длина составила сантиметров тридцать. Сын Вячеслава взял ее в руки, наши взгляды встретились. Я ожидал увидеть в них просьбу о прощении, но вместо этого увидел пустоту. Он резко ткнул иглой мне в грудь, утопив на одну треть. Я только охнул. Кровь струйкой потекла из воронкообразного раструба обратной стороны иглы внутрь артефакта. Как только крови набралось до краев, он закрылся, и начался процесс перетекания синей спирали внутрь тела сына Вячеслава. Она текла, как жидкость, подсвеченная изнутри неоновым светом. Я заткнул иглу пальцем и наблюдал за происходящим. Парень закрыл глаза, а когда открыл, они светились мертвенно-бледным голубым сиянием. Торус переселялся в тело больного парня. Он выбрал ее, потому что безгрешная душа не успела испачкать сосуд, в котором хранилась. Божество побрезговало бы любым из нас, увидев в наших сосудах много грязи. Настоящая ирония. Безгрешный убил невиновного. «Простите меня!» — услышал я вопль Вячеслава Игоревича. Через мгновение он, всклокоченный, с горящим взглядом стоял на сцене. Я увидел в его руке пистолет Макарова. Он направил оружие на сына и... Выстрелил. Вселенная содрогнулась. Парень повалился на земь. Из него черными волнами начала выходить тьма, закручиваясь воронкой. Меня потянуло в нее. Никаких сил сопротивляться не осталось. Я добровольно сдался ей. Закружился в вихре. Свет померк. Все исчезло и затих. Я очнулся теплым летним вечером, лежа на траве. Надо мной вилась мошкара, похламятой, и жуть, как хотелось пить. Я схватился за грудь, вспомнив об игле для кровопускания, воткнутой мне прямо в сердце. На рубашке осталось небольшое отверстие от прокола, но на теле ни следа, ни шрама. Я поднялся. Передо мной находилось знакомое озеро, в котором купалось детвора из гранитного. Вокруг него я увидел с десяток старых машин и огромное количество жителей, купающихся, загорающих и жгущих костры. Рядом громыхнул взрыв. Я присел, но люди как будто не слышали его. Только птицы стаи взлетели с деревьев. Меня начали терзать сомнения. Я полез в карман за телефоном. Но вспомнил, что его у меня забрали. Зато там оказались наручные часы и бумажная записка. «Сергей, как я и обещал, ритуал пошел не по плану. Ты оказался внутри раскручивающейся в обратную сторону временной спирали, затянувшей тебя в 1989 год. Я положил тебе часы, подарок того самого часовщика за спасение». Они будут стоять, пока я, наивный камнерез, не найду спираль Торуса. Как только часы пойдут, ты поймешь, где искать артефакт. Найди меня и отбери эту чертову спираль. Я перечитал записку, несколько раз упал в траву и долго смеялся. Я теперь знал, что делать с ваучерами, на какие команды ставить когда скупать или продавать валюту, а самое главное. Знал, что Елена свободна. У меня появилось огромное желание увидеть ее. Но еще сильнее я хотел не дать поселку пережить ту историю, которая мне известна.